торт, который не получился. Однажды утром жаба начала печь торт. Без всякого повода, крикнула она, чтоб вы знали, и помахала кулаком. Было еще совсем рано, и никто ее не услышал. это будет безупречный торт", думала жаба и месила тесто изо всех сил. Но уже совсем скоро все пошло не так. Одна половина торта не захотела подниматься, а другая половина стала подниматься с такой скоростью, что жабе пришлось навалиться на нее всем своим весом, чтобы хоть как-то ее удержать. Это, однако, не помогло. Растущий на глазах торт сбросил с себя жабу и с грохотом завалился на нее сверху. "Не надо!" завопила жаба, пытаясь выбраться из липкой массы. Она чистила свою куртку и чувствовала, как у нее внутри закипает невероятная злость. Куски полосорого торта валялись вокруг и даже еще дрожали, но жаба не сдавалась. «Ни за что!" рявкнула она и яростно бросилась печь дальше. Заново слепленные стенки из сахарной глазури трескались, сливки утекали из торта, медовые опоры рушились и снова падали на жабу, карамельные слои прогибались, а все сахарные части просто слипались между собой. Жаба вся была облеплена тестом и медом. Она топала ногами и плевалась огнем, из-за чего торт частично подгорал, а местами даже обугливался и сморщивался. Жаба изо всех сил пнула остатки торта, но ее нога застряла в растаявшем сахаре, и она повалилась на спину в огромную лужу теплого меда. "Ну вот еще!» — закричала она. На шум прибежали звери, но остановились на безопасном расстоянии. "Я испекла какие-то развалины" задумчиво сказала жаба: "Чтоб вы знали". Она лежала на спине и медленно раздувалась. "Это от злости", объяснила она. "От злости и досады". Медведь осторожно почесал в затылке и спросил: "Нельзя ли ему немножко попробовать?" Он никогда раньше не ел развалин. "Мне ужасно интересно", сказал он. "Можешь попробовать все!» крикнула жаба. «Все!» После этого она взорвалась. И стало очень тихо. Вслед за медведем звери забрались в руины торта, который не получился, и съели все сладкие развалины. На некоторых обрушивались медовые волны, кто-то заблудился в горах ароматного сахара, а кого-то уносили реки из сливок. Но никто не жаловался. "Это того стоит", сказали они. А медведю очень хотелось сказать, что он каждый день мог бы есть такой неудавшийся торт, но у него был так набит рот что он не смог произнести ни звука.